Причём большинство этих показаний имеет противоречивый характер. Под одним и тем же обстоятельствам обвиняемые дают далеко не совпадающие по своему содержанию показания. И тем не менее, подобные доказательства без надлежащей проверки признаны следствием достоверными. Важным условием признания показаний обвиняемых доказательством является их добровольность. Поскольку дача обвиняемых показаний это их право, а не обязанность. Материалы же уголовного дела дают повод серьёзно сомневаться в добровольности показаний обвиняемых. Во-первых, практически все без исключения арестованные заговорили о своей преступной деятельности в кавычках после одного-трех месяцев пребывания в ГПУ. О том, какими способами сотрудники ОГПУ получали нужные им показания, наглядно свидетельствуют их объяснения, данные в ходе дополнительного расследования в связи с пересмотром дела. Так репрессированный по делу УНЦ Шраг говорил, 11 марта 1965 года на допросе заявил: "Нас в следствии в 1931 году ко мне применяли запрещённые методы следствия. Частые допросы в ночное время, стояние на ногах во время допросов, крики и оскорбления следователей Пустовойтова, а иногда Когана физически и морально измучили меня и деморализовали. Ни о какой организации я ничего не знал. Вредительством и подготовкой восстания не занимался. По требованию следователя я назвал участниками контрреволюционной организации бывших членов УПСР, своих знакомых. Посещение и встречи в домашних условиях По поводу разных семейных торжеств со своими товарищами Мазуренко, Чечелем, Филипповичем и другими я выдал как совещание участников контрреволюционной организации. То есть я писал все, что от меня требовали, лишь бы меня не вызывали ночью и не кричали. Иногда писал и под диктовку сотрудника ГПУ Пустовойтова названный обвиняемыми в ходе расследования организатором и идейным вдохновителем УНЦ академик Грушевский, будучи допрошенным председателем ГПУ СССР Балецким, признал свою руководящую роль и контрреволюционные антисоветские цели этой организации. Однако доставленный в Москву по приказу заместителя председателя ОГПУ СССР Ягоды Грушевский в беседе с начальником секретно-политического отдела Ограновым заявил, что не выдержал натиска следователей, поэтому показания относительно деятельности УНЦ в ГПУ УССР являются преувеличенными и не соответствуют действительности. Причины, побудившие дать такие показания, Он объяснял Агранову следующим образом: Я не принадлежу к породе героев и не выдержал девятичасового ночного допроса. Я старик, силы мои давно надорваны. В тюрьму я был заключён, находясь в грипозном состоянии. Мне был предъявлен целый ряд томов, где чуть ли не на каждой странице фигурировала моя фамилия. Меня убеждали в том, что я идейный вдохновитель своего движения и должен взять на себя ответственность за контрреволюционную деятельность организации в целом, что, безусловно, приведёт к смягчению участи всех привлечённых по этому делу лиц. В состоянии полной безысходности и отчаяния я согласился подтвердить показания Мазуренко. Чечеля, Косоко в рапорте на имя заместителя председателя ОГПУ СССР Ягубы агранов указал: никакой повстанческой организации, возглавлявшейся близкими к нему Грушевскому кругами, не существовало и никаких повстанческих тенденций в среде его политических друзей не было.